Глава 15 Герцог. Стоя рядом со своей супругой, я поймал себя на мысли, что уж слишком я расслабился. И суток не прошло с тех пор, как я оказался в Урхоне, а за это время я успел договориться с Глазейском, жениться, едва не стать жертвой кровавого ритуала и начать сотрудничество с Мавией. Никогда не хотел быть пешкой, мог еще позволить старику меня направлять, но другим богам ни за что Ха, а ведь именно это целый день и происходит Куда подевалась моя осмотрительность и осторожность? Ладно, черт с ним с Глазийском, он бог знаний и вроде как наш союзник То, что я своими действиями сыграл ему на руку, можно стерпеть Но вот история со свадьбой, это, с одной стороны, позор Меня вели как теленка на убой, а я рад был послушно топать за тиарой. Или нет? Сложная ситуация для анализа. Мне казалось, я более-менее контролирую происходящее. А раз я не умер и смог в последний момент спастись, значит, все прошло довольно гладко. Вполне вероятно, что я получил еще одного союзника. А прямо сейчас узнаю, где находятся нужные мне артефакты. Значит, я все делал правильно. Но при этом прошел по грани. «Видимо, я стал слишком самоуверенным, чувствуя свою необычную силу. Нельзя сказать, что это плохо, человек должен гордиться тем, чего достиг, и тем, что он умеет. Не всегда же прятать голову в песок, верно? И как тогда быть дальше? Стоит ли вновь так рисковать, если окажусь в подобной ситуации? Это и в самом деле необходимо, или просто абсурдная глупость?» Хотя в случае с Тиарой я могу найти себе еще одно оправдание. Подтверждений этой догадки у меня нет, но что если потенциальная жертва теряет способность соображать трезво? Правда, даже если и так, это ничего не меняет. Стоп, нужно унять вихрь мысли и подвести итоги. Во-первых, пока я в состоянии анализировать ситуацию, я худо-бедно ее контролирую. А это уже кое-что, ведь пешки ничего не контролируют. Во-вторых, нужно самостоятельно сделать что-нибудь значимое, а то со мной совсем перестанут считаться. Благо, есть у меня одна неплохая идея. Но сперва Зуртарн. И все-таки кто он? Пусть количество мыслей, пронесшихся через мою голову, было огромным, потратил я на них лишь несколько секунд, за которые Тиара успела только материализовать изогнутый кинжал. Стоя вплотную к несчастному, она, повернув голову, посмотрела на меня. «А? Прости, задумалась!» Супруга хлопнула ресницами, ее взгляд прояснился. «Кто? Я ж говорила, не спрашивай. Но если для тебя это так важно, я отвечу. Это один из прихвостней Рюгуса. Взяли в плен нескольких из передовых отрядов, грабивших наши деревни». «Я поморщился. Догадываюсь, что именно ждет этого Буйона. Смотреть на смерть союзника не очень-то хотелось». «Что, проблемы с этим?» — хмыкнула Тиара, внимательно наблюдавшая за выражением моего лица. «Мне нужны люди минимум пятидесятого уровня. Прости, местные разбойники здесь...» Она обвела рукой темницу, «давно закончились. Мелкие хулиганы бесполезны, так что других вариантов нет». Она меня проверяет или действительно говорит правду? Что сейчас для меня важнее, принципы гуманизма, порожденные моим родным сытым обществом, или методы, необходимые для выживания в мрачном мире? Если бы Буйон был врагом, я бы не колебался? Хм. Делай, что нужно, спокойно ответил я, про себя добавив. Рюгус бы на моем месте вообще бы не сомневался. А действительно своих я бы ни за что не позволил пустить под нож». «Как прикажешь, муж мой!» — хищно оскалилась тиара, полоснув кинжалом большой палец правой руки от ладони до самого кончика. Кожа разошлась в стороны, будто разводной мост, и тут же выступила кровь. Не теряя времени, супруга поднесла раненый палец к губам Буйона, обильно измазала их кровью, а после грубо засунула палец в рот мужчине тот закашлялся и задергался тиара улыбнулась вытащив абсолютно здоровый палец теперь он будет в сознании до самого конца взглянув на меня пояснила жена так нужно что что вы где я закряхтел буйон но в тот же миг изогнутый клинок по самую гарду вошел ему в печень а заорал несчастный «Улыбаясь, Тиара выдернула кинжал, и из раны начала струиться кровь. Не так много, как я ожидал, видимо, особенность ритуала. Моя супруга принялась вырезать на груди и животе жертвы замысловатые узоры. Все это время Буйон, не прекращая, орал. Мне было жаль его. Конечно, при иных обстоятельствах я предпочел бы не присутствовать на ритуале, проводимом адептом богини кровавого волшебства. Однако в этом мире такие нежности недопустимы». Здесь хватает зла, грязи и смертей. Если воспринимать все это как что-то неприемлемое, вскоре умрешь и сам. Дверь темницы со скрипом отворилась. Повернувшись на звук, я увидел разъяренного герцога. Его сын держался на полшага позади отца. Сопровождали господина и наследника четверо высокоуровневых бойцов, вероятно, из дружины Деблейта, точно не гости-аристократы. «Отец, спрошу тебя, подожди немного, я все объясню». Даже не взглянув на герцога, произнесла Тиара и вырезала эллипс вокруг левого соска Буйона. «Почти закончила», — продолжила она, повернувшись ко мне. «Доставай частицу». Я заколебался. Одно дело рискнуть вытащить из инвентаря нужный всем артефакт только при Тиаре, другое — когда рядом еще шестеро, пусть не врагов, но уж точно не союзников». Герцог, не произнося ни слова, остановился у входа в клетку. Я затылком чувствовал, как он прожигает меня взглядом. «Приложи частицу крани на боку жертвы. Ничего не опасайся, муж мой. Я прикрою твою спину», — без колебаний произнесла Тиара, став между мной и своим отцом. Не удержавшись, я обернулся. С этого положения я не мог видеть лица супруги, но спину она держала гордо, будто легендарный герой, готовый к битве с чудовищем. «Не тяни, мальчик, жертва умрет», — в голове прозвучал слабый, но столь знакомый голос. «Активирован простой вызов покровителя, потрачено 20 очков веры». Я сразу почувствовал, что связи больше нет. Старик потратил 20 моих очков веры, чтобы сказать всего лишь пять слов. Однако эти слова придали мне уверенности. Покровитель всегда наблюдает за мной, а значит, я действительно поступаю правильно». Не вынимая ларь праведности из инвентаря, я открыл его и достал из сундучка частицу Зуртарна. Такие махинации с невидимым карманом требовали дополнительной сосредоточенности, но после недолгих тренировок выполнялись без особых проблем. «Это частица Зуртарна?» — прозвучал за спиной голос герцога. «Нет, отец, прошу тебя, не нужно!» Я решил не искушать Деблейта, теряя лишние мгновения, и приложил артефакт к ране Буйона. По моему телу будто пробежал разряд тока, я дернулся, невольно закрыв глаза, и с высоты птичьего полета увидел огромный город, расположенный на зеленых холмах. Внезапно картинка изменилась, словно ее стремительно приблизили, и вместо целого города я видел только один возвышающийся на самом высоком холме красивый замок. Он кардинально отличался от замка герцога Урхонского не только своими гигантскими размерами, но и внешним видом, больше походил на неприступный дворец. Мне даже показалось, что я видел цветущий сад на крыше одной из башен. Вновь удар тока. Видение исчезло, но лишь для того, чтобы через мгновение смениться новым. Теперь я видел город, выросший посреди песчаной пустыни. Большая часть построек острыми гранями и плоскими крышами напоминала кубы и параллепипеды, исключением являлись только несколько зданий с купольными крышами. По улицам ходят смуглые люди с тюрбанами на головах, картинка начала приближаться наверное мне опять покажут какой нибудь конкретный дворец однако изображение с размаху ударило в песок перед воротами на которых висел зеленый герб пару секунд я будто стремительно несся вперед в полной темноте пока не увидел столь знакомый мне кусочек пиццы наваждение спало я вновь стоял в темнице тяжело выдохнул повел головой из стороны в сторону «Быстрее!» — крикнула Тиара. «Теперь осколок единства, пока жертва жива!» Без промедлений закинув частицу Зуртарна в ларь праведности, я выхватил второй артефакт и приложил его к ране Буйона. Кровь из тела последователя Рюгуса хлистала сильнее, чем раньше. Кожа несчастного становилась все бледнее, лицо его, как мне показалось, сильно осунулось. Однако внимательнее разглядеть жертву я не успел. Снова удар током и точно такая же картинка, что и в первом случае с частицей Зуртарна. Стало быть, и осколок, и частица хранятся в одном месте. Вновь разряд... Честно говоря, надеялся увидеть город в песках, однако вместо него мне показали тропический остров. Я словно пролетел над этой необитаемой красотой, а потом изображение устремилось к песчаной косе, где грелся на солнышке самый настоящий гигантский морской змей черного цвета. «Ха-ха!» раздался сдавленный кашель, и картинка исчезла. Я встрепенулся, переведя взгляд на издавшего свой последний звук буйона. За те несколько минут, что длился ритуал, он заметно исхудал и теперь напоминал обтянутый мертвенно-бледной кожей скелет. Весь пол камеры был залит свежей кровью. Наши стяры одежды тоже оказались порядком забрызганы. «А теперь ты объяснишь мне, что это все значит, дочь моя?» — прогремел герцог. Обернувшись, я посмотрел на него. Он буравил взглядом мою супругу. «Отец!» — произнесла она. Мой муж оказался достойным, он смог избежать судьбы жертвы, и тогда Великая снизошла до нас, она предложила иной путь. «Иной?» — приподнял бровь герцог. «А ведь это именно мавия велела тебе заманить этого!» Небрежно кивнув в мою сторону, Каир сбился, пытаясь подобрать слова. «Мрачного прихвостня Рюгуса!» «Отец», — строго произнесла Тиара, — «перед тобой мой муж. Проявляя неуважение к нему, ты проявляешь неуважение к своей дочери, а стало быть и к себе самому». «Тиара, как ты смеешь!» — рявкнул было Кори, но герцог властным жестом велел сыну замолчать. «Пусть будет так», — произнес он, не глядя в мою сторону. «Значит, дочь моя, ты не собираешься приносить в жертву моего зятя?» «Верно», — сдержанно кивнула Тиара. «Я видел пятно крови», — поморщился Каэр де Блейд. «Значит, теперь вы законные супруги?» «Верно», — повторила моя жена. Герцог сморщился еще сильнее и шевельнул желваками. «А еще ты притащила его сюда. Я не ошибусь, если предположу, что вы провели некий ритуал поиска». «Не ошибешься». «Значит, ты, зять мой», — наконец-то меня удостоили взглядом. «Знаешь, где находятся другие частицы Зуртарна и Осколок Единства?» «Знаю, господин Деблейд», — ответил я. «И раз уж вы решили обратить на меня внимание, хотел бы обсудить с вами одно дело. Уверен, вам будет интересно меня выслушать». Лицо герцога исказило гримаса ярости. Ему явно было неприятно говорить со мной. Вряд ли из-за того, что я не аристократ, скорее потому, что я сейчас вообще стою перед ним живой-здоровый, а не превратился в энергетический сгусток, который можно использовать как оружие массового поражения. Еще ему явно немного обидно за свою дочь, хотя сама Тиара будто бы и не против нашего брачного союза». Ну и последнее, на что я просто не мог не обратить внимания. Герцог не знает, как именно меня воспринимать. Если подумать, вряд ли боги рассказали своим последователям о древних и их последователях. Эта информация недоступна даже мне. Все делают из нее тайну, так что и большая часть людей уж точно не в курсе». Именно поэтому Каэр назвал меня прихвостнем Рюгуса, гурь и не говорил лишнего своему адепту. В отличие от Мавии, вспоминая сказанное моей супругой, можно сделать вывод, что она осведомлена лучше, чем ее отец. И опять столько мыслей, а за пределами моей черепной коробки пролетело лишь пару секунд. За это время никто не проронил ни слова, а выражение лица герцога неожиданно изменилось. «Хорошо, идемте в мой кабинет». Справившись с эмоциями, произнес он, услышал глаз своего разума или глаз своего Бога?